Смотрите, она нарошно приехала из Германта послушать святого Франциска, проповедующего птицам листа. И она успела только, подобно хорошенькой синичке, клюнуть несколько ягод шиповника и боярышника и украсить ими свою головку. На ней блестят ещё капельки росы, да белые кристаллы инея, от которого должно быть мёрзнет там в Германте герцогиня Это очень идёт вам, дорогая принцесса. Как? Принцесса нарочно приехала из Германта? Но это слишком. Я не знала, я смущена, наивно воскликнула госпожа де Сент-Верт, мало привыкшая к манере Свана говорить. И продолжала, рассматривая причёску принцессы. Да-да, вы правы. Это похоже, как бы это сказать, не на каштаны, нет. О, это очаровательная идея. Но как принцесса могла знать мою программу? Музыканты не сообщили её даже мне самой. Сван, привыкший говорить женщине, с которой бывал галантным тонкие комплименты, непонятные для большинства светских людей, не принадлежавших к его кружку, не счёл нужным разъяснять госпоже де Сен-Тверт, что речь его имеет метафорический характер. Что касается принцессы, то она звонко расхохоталась, потому что ум Свана высоко ценился в её кружке, а также потому, что всякий обращённый к ней комплимент находил утончённый и изысканный и страшно смешным. В самом деле, я восхищена, Шарль, если мои ягодки шиповника и боярышника вам нравятся. Но скажите мне, почему вы кланяетесь этой камбремер? Разве вы тоже её сосед по имению? Госпожа де Сент-Верт, увидев, что принцесса очень довольна разговором со сваном, покинула их. Но вы сами её соседка, принцесса. Я в таком случае у этих людей имения повсюду, как бы я хотела быть на их месте. Нет, соседка не комбремеров, но родственников этой молодой женщины. Её девичья фамилия Легранден, и она часто приезжала в Камбре. Не знаю, известны ли вам, что вы, графиня Камбрейская, и что капитул должен платить вам оброк. Не знаю, что должен платить мне капитул, но знаю, что мне самой приходится платиться сотни франков ежегодно в пользу Кюре, повинность, без которой я бы отлично обошлась. Однако нужно признаться, что у этих камбремеров довольно странная фамилия. Она оканчивается где нужно, но кончается некрасиво, со смехом сказала принцесса. Начинается она тоже не слишком благозвучно, сказал Сван. В самом деле, это двойное сокращение. Кто-то очень сердитый и очень щепетильный не посмел закончить первое слово. Но он не мог всё же удержаться от того, чтобы начать второе. Поэтому лучше было бы, если бы он закончил первое и разделался с ним. Мы очень милы к аламбурим, дорогой мой Шарль, но как прискорбно, что я совсем не встречаюсь теперь с вами, продолжала принцесса ластящимся тоном. Я так люблю разговаривать с вами. Вы вообразите, мне бы не удалось даже растолковать этому идиоту Фобервилю Насколько смешна фамилия Камбремер. Согласитесь, что жизнь ужасная вещь. Только встречаясь и разговаривая с вами, я перестаю скучать.